Глава двадцатая. Браво, Чарли, Виски. В середине июня из Томска нам позвонил тот самый Веревкин и сказал, что ему надо выполнить несколько рейсов в Шарджу через к р а с н о л е н и н с к Даты и цены мы согласовали. До первого рейса оставалось меньше суток, а деньги на насчет... так и не поступили. Директор Томсктура объяснял задержку оплаты проблемами с налоговой инспекцией и слезно у в е р я л что в ближайшее время все образуется. На этот раз Алик летел из Якутска в к р а с н о л е н и н с к После посадки в Томске Веревкин принес ему на борт ксерокопию платежки с отметкой местного банка. И Алик, поверив ему, решил лететь в Объединенные Арабские Эмираты, тем более что по словам Веревкина в Шардже нас должны были встретить его арабские партнеры и оплатить все аэропортовые сборы. Можно было, конечно, задержать рейс в Красноленинске до фактического поступления денег на счет, но в этом случае туристы из Томска требовали бы от нас размещения в гостинице, а. это новые расходы. Кроме того, мы столкнулись бы с необходимостью вновь запрашивать пролет территории Ирана и ждать трое суток для получения соответствующего разрешения от властей, которое действовало только до 23 часов по Москве или до двух часов ночи UTC (всемирное координированное время). Позже пролет был запрещен. Самолет могли просто сбить или заставить совершить вынужденную посадку. И вот тут Как назло, наш аэропорт накрыл туман, и Алику пришлось сесть в минеральных водах. В итоге самолет в Красноленинск прибыл позже, и теперь уже никак не мог миновать территорию Ирана до двух часов UTC. Но другого выхода у нас не было. Я решил лететь со старым просроченным разрешением. Помочь мне могло только одно весьма ненадежное обстоятельство. Я знал, что пролет после двух часов ночи разрешен лишь специальным правительственным бортам, и решил выдать наш рейс за спецборт делегации республики Саха, с л е д у ю щ и й на мусульманский съезд в Объединенные Арабские Эмираты. О нем я узнал из новостей по НТВ, хотя на самом деле никто из Якутии туда не направлялся. Дело осложнялось еще и тем, что у нас совсем не было денег, то есть мы имели на руках всего 180 американских долларов. В это трудно поверить, но дело обстояло именно так, и на то были свои объективные причины. Викентий з а к а р п а т с к и й поругался с женой, снял себе квартиру в Якутске и ушел в запой. Правда, это длилось недолго, но вполне достаточно для того, чтобы не успеть получить с якутских магазинов выручку. Поэтому он передал только часть необходимой суммы Алику, и тот почти все отдал братве на закупку нового товара. Да и незапланированная посадка в минеральных водах увеличила издержки. В довершение всех неприятностей красноленинский аэропорт безбожно взвинтил цены на керосин. Мы в прямом и переносном смысле выгребли из своих карманов последние доллары и, согласно договоренности авансом, заплатили с у т о ч н ы е экипажу. При таких рисках я бы ни за что не полетел в Эмираты, но Алик убедил меня совершить этот рейс. Полупьяные челноки уже сидели в креслах, когда командир экипажа подошел ко мне и заявил: "Послушай, Камикадзе, до границы с Ираном мы доберемся, а что будет потом? Нас же в лучшем случае вернут, ведь разрешение на пролет иранской территории к тому времени будет просрочено. Что ж, тогда придется ночевать дома, может, останемся. У нас нет другого выхода". Вмешался в разговор Алик. Эх, и угораздило же меня связаться с авантюристами. Ничего, успокоил его мой друг. Будете уже завтра в бассейне купаться и загорать. Главное, чтобы не в персидском зинда не сидеть. Вздохнул пилот. Поднимут иранцы перехватчики и посадят нас. Что тогда? Камикадзе фартовый. Пока он с нами, все будет окей. Смотрите, парни, ответственность на вас. А как же иначе? Мы заказчики, а значит не только платим, но и рискуем. п р о б а л а г у р и л Алик. Пора убирать трап, командир. Чем больше будет разрыв между временем пролета и нашим фактическим местонахождением, тем труднее будет договориться с иранским диспетчером, рассудил я. Здесь ты прав. Скажите, а сколько времени мы будем лететь над Ираном? Минут сорок. Надо уточнить у штурмана. А тебе это зачем? Постараюсь заболтать диспетчера. Заболтать? КВС выпрямился от удивления. Сомневаюсь, что тебе это удастся, но выхода нет, пробуй. Роджер Вилка, английская авиационная. Понял, выполняю. Сокращенно от в и л к о м п л и Примечание автора. Убрали трап и тушка стала выруливать на полосу. Через полчаса после взлета в салоне возник штурман и попросил меня пройти к пилотам. Меня усадили на боковое место, надели вторые наушники и сказали, что дадут знак. Когда будет надо вести разговор с иранским диспетчером, Ростовский диспетчер управления воздушным движением очень удивился, узнав, что мы следуем в Шарджу, но тем не менее провел нас по маршруту и передал диспетчеру Азербайджана, который работал с нами совсем недолго и тоже усомнился в том, что мы долетим до Объединенных Арабских Эмиратов. Иранский диспетчер вышел на нас еще до приближения к воздушной границе своего государства. Произношение у него было чудовищное, но язык вполне понятный и профессиональный. Надо заметить, что еще работая в к р а с н о л е н и н с к о м аэропорту, я ради интереса за неделю проштудировал учебник радиообмена "Земля-воздух" и вполне сносно и з ъ я с н я л с я на принятом во всем мире авиационном английском. Штурман доложил номер рейса, высоту и путь следования. Диспетчер стал уточнять номер разрешения на пролет. Штурман его назвал. Диспетчер заявил, что оно не действительно. Штурман вновь обозначил номер рейса, а диспетчер принялся проверять. Так они припирались минут пять. И вот тут командир кивком головы показал мне, что настал мой черед. Я говорил четко, но медленно, чтобы потянуть время. This is special flight from Yakut Muslim Republic. Special flight? Yes, correct. We are going to international Muslim conference in United Arab Emirates. Our permission is valid. Your flight is IKT 9 0 3 8 h r e e eight. Yes, India kilo Tango o h r e e t Yakut Muslim Republic. Are you from Russia? No. This aircraft is Russian, but our government delegation is from Yakut Muslim Republic. Please wait, I will check the list of special flights. Это специальный рейс, следующий из Якутской Мусульманской Республики. Специальный рейс? Да, правильно. Мы летим на Международную Мусульманскую Конференцию в Объединенных Арабских Эмиратах. Наше разрешение напролет действительно. Ваш рейс номер ИКТ 9038? Да, Индия, к и л о Танго, 9038, Якутская Мусульманская Республика. Вы из России? Нет, самолет русский, но наша правительственная делегация из Якутской мусульманской республики. Подождите, пожалуйста, пока я проверю список специальных рейсов. Английский язык. Примечание автора. Диспетчер молчал. Время шло. Мы летели над Ираном. Штурман показывал на часы, давая понять, что нам осталось продержаться еще каких-нибудь. Пять-десять минут и мы войдем в зону управления воздушным движением Эмиратов, где наше старое разрешение все еще продолжало действовать, поскольку по UTC оно еще не истекло. Наконец иранский диспетчер изрек: "Окей, Индия Килл Танго 9038, you are approaching the control of UAE. Good flight." Английский Хорошо, Индия Килотанга 9038. Вы входите в зону управления воздушным движением Объединенных Арабских Эмиратов. Счастливого полета. Примечание автора. Мы отключились. Браво, Чарли Виски! Радостно закричал капитан. Ты понял камикадзе? С тебя причитается Виски. У меня с собой коньяк есть. Растерянно пробормотал я. Пятизвездочный армянский. А ты точно фортовый? Наверное. Забыв, что нахожусь в кабине, я полез за сигаретой, но вынуть ее из пачки не смог. Тряслись руки. Я поднялся и вышел. Когда за мной закрылась дверь, сзади раздался голос командира: "Ну что, ж, в а л е р а доставай коньяк". Мы молча выпили прямо из моей фляжки, закусили одной к о н ф е т ы и закурили. В этот момент в обнимку с бортпроводницей из-за шторки появился нетрезвый Алик. О, командир, опьянствовать за штурвалом гаи запрещает. Без прав останешься. с о с т р и л он и разразился гомерическим х о х о т о м Я не сдержался и выпалил. Ты бы лучше бабки стомска привез, а не копию платежки. Умник. а л е к хотел что-то сказать, но махнул рукой и ушел вместе со Стюардесой. Через полчаса шасси коснулись взлетной полосы. Аэропорт переливался разноцветными огнями. Без всякой задержки мы прошли границу и таможню. Но внутри здания почти не было людей. Нас никто не встречал.